57. Закончив сложную фразу, я всматриваюсь в застывшее лицо Савы. То ли от волнения, то ли от тошноты, сердце продолжает неравномерно дергаться в грудной клетке. Хочется приложить к нему ладонь, чтобы успокоить. Почему Сава молчит? Пусть наконец скажет что-нибудь. Для меня это тоже шок. Он моргает своими длинными ресницами и впервые выглядит так, будто его застали врасплох. Напряжение, исходящее от него, накаляет воздух с каждой секунды, выжигая кислород. Я почти слышу, как хаотично мечутся его мысли. О чем он думает? Просчитывает тысячи других вариантов развития событий? Ищет выход? А Ошарашен? Какого чёрта он застыл? Жар взмывает к вискам, я срываюсь с места и во второй раз за последние минуты едва не сбиваю саву с ног». Ударяюсь грудью в дверь, вылетаю в залитый светом холл, а оттуда несусь в спальню. «Теряешь контроль, Мира. Теряешь контроль». Невесело усмехается внутренний голос. «Да, теряю. Я ведь считала себя здоровым прагматиком. Так что случилось сейчас? Откуда эта эмоциональность? Чего я ждала? Что Сава подхватит меня на руки, закажет фотосессию в пастельных тонах и начнет целовать живот?» Я и сама в ужасе от мысли, что мне придется полностью перекроить свою жизнь и к поздравлениям отнеслась бы скептически. Черт знает, что меня так задело. Это все нервы и шок, наверное. То, что Сава входит в спальню следом, я чувствую позвоночником. У него сильная энергетика, которая сейчас, кажется, пытается выйти далеко за пределы тела. Да, новость пробила его невозмутимость. Что, Шей мою тоже? Я оборачиваюсь. «Надеюсь, ты не думаешь, что я устроила это специально. Запланированное появление на свет новой жизни должно быть решением двоих. Я пила таблетки, но из-за гормонального сбоя случился небольшой перерыв». «Нет, я не думаю, что ты сделала это специально». Механическим голосом произносит Сава, застыв взглядом на моем лице. «Когда будет готов результат анализа?» «Завтра после обеда». «Хорошо. Пока рано о чем либо думать». Мне не нравится его тон, сухой и неживой. Не нравится это «пока». Интуитивно мне все не нравится, поэтому я испытываю потребность развить тему. О чем рано думать? Я либо беременна, либо нет. Либо мы продолжаем жить так, как раньше, либо что-то поменяется. По крайней мере, у одного из нас. По крайней мере, у одного из нас? Щурится Сава, делая шаг ко мне. Что это значит? Это значит, что если ты не готов становиться отцом, я буду растить этого ребенка сама. Ты собираешься уйти от меня? Я не сразу нахожусь с ответом и от неожиданности быстро смаргиваю. То, что на секунду промелькнуло в его лице, это выражение я ни с чем не спутаю. На долю секунды я видела присыпанный вызовом страх. «Нет, я не собираюсь», — говорю я уже мягче. Мне впрямь нужно немного остыть и перестать выставлять штыки без очевидной на то причины. Но я понятия не имею, как ты отнесешься к появлению ребенка, потому что мы никогда этого не обсуждали. Когда двое занимаются сексом, всегда остается вероятность зачатия. Это и моя ответственность тоже, поэтому я считаю нужным сказать, что в случае твоего отказа возьму обязанности по воспитанию на себя. Ты никуда не уйдешь, хотя бы потому, что этот ребенок не родится. Выстреливает резко и катастрофически четко. Слышишь меня, Мира? Он нам не нужен. Я словно с разбегу влетела в огромную глыбу льда. Грудную клетку режет и саднит, кожу пронзает миллион холодных игл. Сейчас передо мной другой Сава. Сава, который меня не чувствует. Расчетливый социопат, принимающий во внимание лишь свой личный сценарий. «Мы оба знаем, что он не нужен ни нам, а тебе», — с трудом выговариваю я, обнимая себя руками. «Свободная воля, помнишь? Чтобы ты себе не думал, я сама принимаю решение». Несколько секунд он сверлит меня глазами, затем запускает руку в волосы и начинает расхаживать от стены к стене. «Ты так уверена, что сможешь стать хорошей матерью?» Уверена, что не возненавидишь своего ребенка за то, что он отнимет у тебя привычную жизнь. Вдруг он родится не того пола, не такой красивый, не настолько умный, как тебе представлялось. Уверена, что все это будет того стоить. Он выплевывает эти слова с пренебрежением, но я вижу и чувствую другое. Он боится, боится. Сава, я не твоя мать. Я смогу дать этому ребенку все, что будет нужно. У нас еще есть время понять и проникнуться. Ты ведь чувствуешь меня. Что ты сейчас перед собой видишь?» Он резко останавливается, его красивые губы гневно кривятся. «Не нужно. Я говорил, что ты для меня особенный человек. Особенный — он всегда один. Их не бывает двое или несколько. В твоей крови могу быть только я. Ты ведь знаешь меня, Мира. Никто не влезет между нами». «Даже собственный ребенок, Мой и твой? Он нам не нужен. Половине людей на планете не нужны их дети. Они упрямо размножаются, потому что так им сказали. Я не планирую делить тебя ни с кем». «Савва, ты — это другое. Появление новой жизни не отберет меня у тебя». Снисходительная усмешка и ямочки. «Ты просто не знаешь, о чем говоришь». Почувствуй меня и поймешь, что я говорю искренне. От напряжения и скачущих эмоций мой голос звучит умоляюще, ведь, возможно, это самый важный наш разговор. Ты меня видишь? Я вижу, что ты себя обманываешь. Я раздраженно мотаю головой. Нет, нет, он закрывается от меня вместо того, чтобы слышать. Ты не можешь знать. Твое детство... Это самая огромная несправедливость, какая только могла произойти. Мне жаль. Я ненавижу твоего отца и презираю твою мать, но эти двое просто душевно больные. Мы с тобой не такие. Ты не такой. Я видела, как ты общаешься у себя на работе. Ты умеешь быть социальным. Однажды ради меня ты смог переступить через себя. Всего однажды, и напомню, что спустя неделю я всё равно перевёз твои вещи. Холодно замечает Сава. «Я проглатываю это. Значит, тебе многому предстоит научиться. И мне совершенно все равно, как будет выглядеть наш возможный ребенок и каким IQ он будет обладать. Я верю, что справлюсь. И в тебя тоже верю, несмотря на твой диагноз. Ты ведь такой умный, самый умный из тех, кого я знаю. Просто дай себе время. Не пытайся клеить на меня радужные фильтры мира». Ты забываешь о том, что я тебе говорил. Я всегда делаю то, чего хочу сам. Ребенку нет места в нашей жизни. Холодные иглы, торчащие в коже, продвигаются глубже и впиваются в нервы. От стремительно распространяющейся боли я готова орать. Больно. Больно. Как же больно. И что теперь? Если результат анализа подтвердится, я найду тебе самую лучшую клинику. Ты хочешь отправить меня на аборт? А есть другие способы решить эту проблему. Ты не мой, Сава. Не тот, кого я полюбила. Этого отстраненного парня с мертвенно голубыми глазами я не знаю, и прямо в эту секунду начинаю ненавидеть. Это все еще мое тело, и только я буду им распоряжаться. Я вижу твой страх, Сава, как бы хорошо ты его не прятал, ты боишься меня потерять. Но так ты потеряешь меня куда быстрее. Уйти. Выйти из этой комнаты. Избавиться от его отравляющей близости. Куда угодно. К маме лететь слишком поздно, а в квартире на Садово-Поперечной даже постельного белья нет. Можно снять номер в гостинице. Я шагаю к двери, но сава ловит моё запястье. Ты никуда не уйдёшь. Тогда уйди ты. Я хочу остаться одна, без тебя. Слышишь ты меня? Мелкая дрожь, замешанная на отчаянии, поднимается внутри меня, словно тайфун, и заставляет силой толкнуть его в грудь. «Слышишь или нет? Хочу побыть без тебя. Если ты не дашь мне такой возможности, я уйду от тебя прямо сейчас. А если ты применишь ко мне силу, это будет означать конец. Я никогда тебя не прощу. Никогда. Я говорил тебе, что и пальцем тебя не трону». Но сейчас ты делаешь даже хуже, превращаешь меня в безвольную вещь. Так в чем моя особенность?» Он трёт грудную клетку в том месте, куда пришелся удар и улыбается. Почти сочувственно. «Я не могу тебя потерять». Еще никогда мне не приходилось так отчаянно сражаться за каждый вдох. Горло словно кольцом сдавило, а стены комнаты стремительно мутнеют перед глазами. «Так ты уйдешь или мне вызвать такси?» Хриплю я, отводя взгляд в сторону. Пауза. Я выйду, Мира. Не надо плакать. Как только размеренная поступь шагов стихает, я кидаюсь к двери и закрываю ее на замок. Больше нет потребности сдерживать слёзы. Они льются по щекам, как вода из открытого крана. Из легких рвутся истеричные всхлипывания. Отчаянье наваливается на меня всей своей тяжестью, придавливая к полу. То, что Сава не хочет ребенка, с этим я готова свыкнуться. Я и сама не сильно его хочу, но то, как безапелляционно он рассуждает о том, что необходимо от него избавиться, этого я не могу принять. Да, я эгоистка. С легкостью переживаю то, что Сава ломает других людей как перегоревшие спички, но не могу смириться с тем, что он играет против меня. Это равноценно предательству. Я залезаю в кровать с ногами и утыкаю мокрое лицо в подушку. Сава смог подарить мне самое яркое счастье, и он же в одночасье стал причиной моей самой большой боли. Сейчас между нами не просто закрытая дверь, а целая пропасть, кишащая моими страхами. Сава ведь очень умён и умеет просчитывать варианты. Картины одна страшнее другой слепят меня, заставляя нервы истошно стонать. Машина, сбивающая меня на пешеходном переходе. Удар приходится в живот. Подмешанная в еду таблетка, вызывающая выкидыш. Подменённые результаты анализов, утверждающие, что у нашего будущего ребенка поломаны хромосомы и от него лучше избавиться. Случайное мертворождение. Хорошо бы выйти на кухню, выпить стакан воды и попытаться успокоиться, но дверь заперта на замок. Это я сама ее заперла, потому что не могу видеть Саву. Хочется открыть рот и орать, выть, скулить от безысходности. Сегодня я впервые видела его страх, а страх, как я теперь знаю, сильнейший стимул как к созиданию, так и к разрушению. В последнем сове нет равных. Я никогда столько не плакала. Если собрать слезы пролитые мной за всю мою жизнь, их вряд ли найдется столько, сколько впитала подушка под моей щекой. подушка, которая пахнет им. За окном стемнело, как и в спальне. Царящий в ней полумрак разбивает лишь свет от ноутбука. Я наивно надеялась поработать. Висит гробовая тишина. Где-то в параллельной вселенной я и Савва сейчас занимаемся сексом в такой же комнате, а спустя час будем лежать в обнимку и обсуждать несовершенство мира. Жаль, что та вселенная не моя. Жаль, что я не сплю. а это не кошмарный сон. Стук в дверь. Три раза. Деликатно, но настойчиво. «Я хочу войти». «Тогда тебе придется выломать дверь», шепчу я, не заботясь о том, чтобы сова услышал, потому что я тебе не открою. Съежившись, я гипнотизирую пропитанное вечерней синевой окно и мысленно готовлю себя к тому, что услышу щелчок открывающегося замка и хруст сломанных петель. Я знаю, что он стоит за дверью. Чувствую его протест. Секунда, две, двадцать. Поступь удаляющихся шагов. Савва уходит. Хотя, возможно, он просто идет за отмычкой.